Глава третья. Что такое авторитет? Что такое авторитет? По этому вопросу не только родители, но и специалисты-педагоги иногда путаются в теории. А на практике явление авторитета предоставлено полному самотеку и поэтому обычно относятся к тем качествам человека, которые поступают от Бога. Если говорят «у такого-то есть авторитет», это вовсе не значит, что «такой-то чему-то научился» а означает, что у него от природы есть талант авторитета. Развивая это положение, многие убеждены, что авторитет заключается в осанке, в выражении глаз, вообще в наружной импозантности. Такой милостью Божьей авторитет, конечно, не у каждого может быть, как не у каждого случается хороший тенор. Поэтому большинство граждан завистью посматривают на авторитетных счастливцев. Что делать? Авторитет – нужная вещь. Без него невозможно работать, а в семье это предмет самой первой необходимости. Каждый и старается, если уж нет природного дара, заменить его каким-нибудь суррогатом, поскольку суррогат отнюдь не запрещен, даже в государственных магазинах продается. Например, кофе-суррогат. Совершенно открыто. Ведь и с голосом так. Нет хорошего тенора. Есть какой-нибудь. При помощи его не только разговаривают, но даже и поют. Нет хорошей фигуры. Делается фигура при помощи костюма. И не только для общего приличия, но даже и для побед. Так делают и с авторитетом. Каждый старается из чего-нибудь его приготовить. И очень мало есть таких людей, которые в отчаянии махнули рукой на свою бестоланность и живут как попало. Давайте заглянем в некоторые семейные гнезда и посмотрим, как родители устраиваются с авторитетом. Нас удивит прежде всего то обстоятельство, что мы нигде не найдем авторитета милостью Божьей, а найдем либо самодеятельный суррогат, либо настоящий авторитет, но последний оказывается сделанным вовсе не из осанки и специальных глаз, а совсем из других вещей. Суррогатное творчество родительского авторитета очень распространено. Имеется несколько его типов. Мы отметим самые яркие. Первый тип. В этом типе авторитет делается по принципу потрясения. Родители, а больше всего отцы, держатся перед домашними как боги. У нас отдельные углы недоступны, как святая святых в Иерусалимском храме. В семье все с трепетом произносят папина кровать, папин шкаф, папины штаны. Папа, возвращаясь со службы, не проходит по комнатам, а шествует. Обедает папа один, хмурый и загазеченный а дети это время где-нибудь пересиживают в семейном переулке. Когда папа дома, все передвигаются на мысках и говорят шепотом. Папин авторитет поддерживается специальным ритуалом и множеством ритуальных предметов. Сюда относятся папина машина, папин шофер, папин портфель и в особенности папин кабинет. Но бывает, что ритуальный характер принимают и предметы менее значительные в том числе и папина зубочистка. Папина служебная деятельность обыкновенно покрывается мраком неизвестности, отчего она кажется более блестящей и важной. Папа такого сорта редко спускается со своей вышины для производства педагогического действия. Но ни в коем случае нельзя утверждать, что папа педагогически нейтрален. Напротив, все, что совершается в семье, совершается от его имени или от имени его будущего недовольства. Именно недовольство, а не гнева. Потому что недовольство папина – вещь ужасная. Папин же гнев просто представить себе невозможно. Мама поэтому так и говорит. Папа будет недоволен, папа узнает, придется рассказать папе. Папа редко входит в непосредственное соприкосновение с подчиненными. Иногда он разделяет трапезу за общим столом, Иногда даже бросит величественную шутку, на которую все обязаны ответить восторженными улыбками. Иногда он ущипнет девочку за подбородок и скажет «Живешь?». Девочка обязана замереть от счастья и опустить голову. Но такая прогулка папы по семейным угодьям происходит редко. Большей частью папа передает свои впечатления директивы через маму после ее доклада. Тогда мама говорит «Папа не согласен, папа согласен, папа узнал и очень сердился». Польза такого авторитета в том, что он производит действительное потрясение, и при этом надолго. Даже женатые сыновья боятся беспокоить папу и предпочитают иметь дело с секретарем, то бишь с мамой. Из детей такой семьи выходят люди, очень склонные к подхалимству. Варианты, конечно, возможны. Это зависит от многих обстоятельств. Больше всего от характера мамы. При очень покорной маме, перепуганной не меньше детей, Последние получают возможность иногда покуражиться хотя бы над матерью. В такой семье при первом ослаблении отцовского авторитета все может полететь в трубу. В реакции возможны и в самом отце. В случае недостатка ритуальных предметов напряжение производится более простыми и грубыми способами. Если нет папиной машины и папиного кабинета, пускается в ход постоянная молчаливость, окрик, ругательство, вообще оскал зубов. Непосредственное соприкосновение протекает с палкой и ремешком в руках. Само собой, разумеется, это суррогат. Авторитета здесь нет, а вместо него организуется страх, притом того сорта, который называется безотчетным. Предполагается, что страх удержит детей от всего плохого, а священный папин пример и папина одобрение научат детей всему хорошему. На деле и сам папа ничего хорошего не знает, потому что поглощен собственной святыней и от плохого он никого не удержит, потому что дети умеют служить только его самодурству. Тип второй. Авторитет создается по принципу твердой воли. Родители не окружают себя недосягаемым ритуалом и не стараются потрясти и запугать детей. Здесь родители вообще более умственные и склонны к педагогическим рассуждениям. Основанием для родительской мудрости здесь служит известная формула. Рассказал, так и будет. Родители только и следят за тем, чтобы родительский авторитет имел характер тавровой балки. Не согнуть, не разделить, не сдвинуть. Несмотря на большую распространенность этого типа, каждый его представитель глубоко уверен, что он первый это придумал. Поэтому каждый очень ревниво относится к своему детищу и никогда ему не изменяет. Жизнь детей в такой семье не имеет самодавляющей ценности. Она принесена в жертву последовательности и субординации. Добросовестные родители строго смотрят за тем, чтобы в семейной дисциплине не происходило никаких колебаний. Без грубости и ритуала, тем не менее, настойчиво родители рассыпают положение и приказания, наказания и замечания. Хорошо они сделаны или плохо, изменились обстоятельства или не изменились, оставь надежду навсегда. Они должны быть выполнены, коррективы и перемены невозможны. Часто родители и сами видят, что поступили плохо, что получается бесцельно, иногда опасно, иногда жестоко, все равно авторитет главное. Такая система приносит большой вред не столько в своем действии на ребят, сколько в действии на родителей. Постепенно они становятся сухими формалистами и уже не только в области приказания, но и вообще в своем отношении к детям. Формализм укрепляется в самой родительской натуре. Он мешает им видеть движение и рост детской личности, особенность и своеобразие отдельного случая, неожиданные повороты детской психики, собственные ошибки и собственную неповоротливость. Ребенок таким воспитателем кажется зеркалом авторитета, не более. Это тоже суррогат. Не такой глупый, как первый, но гораздо глупее всякого другого. В нем ничего нет, кроме примитивной прямолинейности. Может быть, есть такие роды деятельности, где он может пригодиться, но на детей он может оказывать только безнравственное влияние. Живые, податливые, легко формирующиеся и изменяющиеся духовные движения ребенка вовсе не имеют вида прямой линии, а скорее напоминают сложный зигзаг, сопровождаемый частыми возвращениями и петлями, явлениями ритма и повтора. Тавровая балка для такого сложного движения – наименее подходящий регулятор, способный только разрушать нежные нити детского характера. Сегодня ребенка ругали за ложь, наложили наказание, видели какой-то поворот, но не разобрали, какой и в какую сторону, выдержали наказание до конца, создали этим новый поворот, тоже не разобрали, какой, наломали, напортили, смяли и идею лжи, и идею правды, Все повороты и все впечатления. И довольны, потому что главное достигнуто. Сохранен родительский авторитет. Завтра будут ругать за правду, которая показалась почему-то неудобной. Будут также слепы и также ничего не увидят. А дело до конца доведут. Все эти концы один с другим не сходятся, да и каждый в отдельности ничего не стоит. В такой семье нет всеподавляющего страха, но зато нет и другой важной вещи. Разумности и целесообразности родительского авторитета. Что получится из детей предсказать трудно, потому что слишком разнообразные и случайные комбинации детского движения и родительской тупости. Но беспринципность в такой семье рождается обязательно: дети привыкают к неожиданным и неоправданным сопротивлениям, привыкают к бессилию всех разумных принципов, привыкают к глупости и формализму, унеся эту привычку в жизнь Они и там готовы будут встретиться с любым требованием и с любым капризом без сопротивления. Они выработали в себе умение извернуться, чтобы в том и в другом случае не сильно пострадать. И этим умением они воспользуются даже и тогда, когда им будет предъявлено разумное требование. Жизнь они встретят без любви и ненависти, только одной ловкостью и острым глазом. Представители обоих рассмотренных типов очень часто хвастают тем, что они проводят волевое воспитание. Многие любят слушать их рассуждения, развесив уши и умиляясь. Многие уверены, что хороший воспитатель невозможен без сильной воли. Это одно из самых диких заблуждений. Нет ничего более смешного, как воля педагога в приложении к ребенку. Сочетание этих двух слов отдает настоящим варварством, как сочетание кузнечного молота и фарфоровой чашки. Воля нужна педагогу только в редких случаях, преимущественно в вопросах перевоспитания. В нормальной семье, в небольшом семейном коллективе воля нужна только для одной цели – заставить себя самого, воспитателя, подумать и поступить правильно. Направляя же волю на детей, да еще без предварительного размышления, это приносит только вред, и при этом большой.